На конце рукояти находится пассажирская кабина, в которой, потеснившись, могут уместиться трое. Во время спуска и подъема она заключена внутри внешнего корпуса, который защищает ее от жара и давления при переходе через атмосферу. Тор спускается из космоса по тому же принципу, что и Бола с приколами, которыми не так давно воспользовались к 2 и Беллет, сто той лишь разницей, что рукоять молота не ждет пассажиров в верхних слоях атмосферы, а спускается до самой Земли и захватывает все, что окажется в пределах досягаемости. Зону захвата отмечают лазерами, чтобы пассажиры знали, где стоять. Навершие молота затем попадает в атмосферу, замедляется от трения воздуха, Скидывает рукоять вверх и кабину с пассажирами выбрасывает на гораздо более высокую орбиту. В конце концов, навершие отделяется и падает на планету, как обычный метеорит. Поэтому Тор – аппарат одноразового использования. И его применяют лишь в экстренных случаях, да и то лишь, когда необходимость в извлечении столь высока, что не страшно сбросить на Землю болит, который может попасть куда угодно. Так что в Северной Америке к востоку отсюда уже есть новый кратер, а Арианна с пленницей направляется к безопасному убежищу на территории Красных. Что их там ждет, можно было только гадать. Но ариане скорее всего, приготовлена высокая награда, медаль и очередное звание в иерархии разведслужб. Док так больше и не произнес ни одного связанного слова. «От увиденного его хватил удар» после которого немедленно наступила афазия. Еще через час он скончался от отека головного мозга. Диггеры похоронили его и Мэмми на том месте, где они умерли. Через несколько часов старик Диггер пришел в себя, осталась только легкая контузия. Мужчине помоложе на ногу наложили шину. Оборвали и метали, призывая убить пленников. Однако большинство Диггеров все же были под впечатлением от происходившего и выступали за более взвешенный подход к отношениям между их племенем и цивилизацией, которая породила Тор и боевых роботов. Чтобы продемонстрировать собственный технологический уровень, да и просто выпустить пар, диггеры подорвали заряд кустарной взрывчатки на пустом пространстве между планером и свежими могилами. Очевидно, это было предостережение для Барда и Беллода, которые, как подозревали, прятались где-то неподалеку. Т, Эйнштейна и К2 заковали в ошейнике из гнутой стали. Сзади были приварены петли, так что через них можно пропустить цепь, чтобы пленники не разбежались. С одного конца на цепи висел древний навесной замок, слишком большой, чтобы пролезть через петлю на ошейнике К2. Другой конец был прикручен к деревянному колу, который особо мускулистый диггер вбил в землю, орудуя молотом с каменным навершием точно Тор в миниатюре. Чуть выше по склону, вне досягаемости пленников, диггеры соорудили небольшой тур, на который водрузили еще один заряд взрывчатки. От него к лагерю, расположившемуся под крыльями планера, тянулись провода. «Что это было?» — взвился Эйнштейн, когда диггеры оставили их в покое. «То есть Тор я узнал, слышал про такие, но я не понимаю». Не найдя слов, он только всплеснул руками. «Арианна — засланец», — ответил Т, затем поправился. «То есть это для нас она засланец, а для красных, подозреваю, теперь национальный герой». «То есть это красные отправили Тор, чтобы, как ты выражаешься, извлечь ее?» «Именно. Ее и, что более важно, живого и дышащего землянина». Кэт-2 на конце цепи забралась в спальный мешок и заснула. Т подозревал, спать она будет долго. Они с Эйнштейном отпазли как можно дальше от цепи, чтобы не мешать ей, и уселись на корточки. Диггеры оставили им дрова и рожек. Без лишних слов арбитеры начали раскладывать костер. Сразу выяснилось, что у Эйнштейна есть опыт, так что т решил не вмешиваться. У юного Айвинца были весьма своеобразные представления о кострах. «Где ты научился так драться?» — спросил Эйнштейн. «У тебя в предках были феклиты?» «В драке главное не умение, а настрой». «Ну вот, а я застыл на месте, как истукан». «Понимаешь, случается, что последствия решений, которые наши Евы приняли пять тысяч лет назад, проявляются в самый неподходящий момент. В тебе генетически заложено держаться в стороне, наблюдать и анализировать». «А ты был создан героем». «Будь я героем, спас бы Мэмми». «Этого вообще никто не ожидал. Та женщина будто с цепи сорвалась». «Размышлять об этом мы будем еще долго». Тэ вздохнул и посмотрел в сторону лагеря, где диггеры занимались своими делами, как ни в чем не бывало. Кто-то жарил на огне шашлыки из туши крупного травоядного, которого поймали в лесу. Тэ увидел среди них много детей младше десяти лет, но очень мало подростков. А еще чуть ли не каждая вторая женщина была беременна. «Ну давай, Эйнштейн, прояви себя». «Теперь, когда Дока нет, ты единственный айвинец в нашем отряде. Что ты видишь?» Эйнштейн не был настроен на разговоры, поэтому т решил подтолкнуть его. «Я вижу резкий всплеск рождаемости». Эйнштейн будто очнулся от транса и кивнул. «Ты ни разу не встречал этих людей», — продолжал т «хотя твоя РКС всего лишь на противоположном склоне этих гор, и твои соплеменники постоянно прочесывают эту местность» шахта руфу Руфуса-Мокуори, дальше на севере», — уточнил Эйнштейн. «И такое ощущение, что они вышли на поверхность совсем недавно». «Если хочешь прикинуть, когда примерно, просто посмотри, сколько лет самому старшему ребенку». «Но здешняя атмосфера была пригодна для дыхания последние лет триста. Чего они ждали?» тем отнул головой в сторону лагеря диггеров, которые жарили мясо над грудой углей. «Пропитание?» — спросил Эйнштейн питание и топливо», — подхватил Те. С самого каменного ливня они жили в своей норе, питаясь пещерным тофу, не знаю. Время от времени, должно быть, забирали пробу воздуха снаружи. Когда атмосфера стала пригодной для дыхания, они вышли и осмотрелись. Но вокруг все еще была пустыня. Жить на ней было нельзя. Лишь недавно Терреформ заселил эту часть Берингии животными, на которых не жалко потратить силы и энергию. Это стало для диггеров стартовым свистком, сигналом, что пора выйти наружу. И очевидно, как можно быстрее начать плодиться. Очевидно. Итак, Эйнштейн, какой вывод ты можешь сделать о гендерной структуре их общества? Ну, для начала, у них не Ева, а, так сказать, Адам, Руфус. Так что их общество, скорее, под... пар... парти... патриархальное. Точно, спасибо. «И так как женщины должны постоянно рожать, можно сделать определенные выводы», — подытожил Т. «Но остается главный вопрос. Представь, что ты диггер. Так ты не дебил. Достаточно в ясную ночь высунуться из пещеры, посмотреть на юг, и увидишь обитаемое кольцо. Если понаблюдать подольше, то увидишь, как по нему курсирует око, как по мере строительства зажигаются новые орбиталища». Естественно, нельзя не заметить, что среди облаков мелькают боло, над головой у тебя летают аппараты терреформа а поверхность постоянно бомбардирует ананы. Ты не примитивный дикарь. Твой народ сохранил инженерные знания на вполне приемлемом уровне. Возьми хоть составные луки, хоть взрывчатку. Так что на богов и ангелов все это списывать никто не станет. — Они знали, — сказал Эйнштейн, — с самого начала. — Вот уже несколько веков, — кивнул Тет как только впервые вышли на поверхность. То есть все это время они знали, что в космосе живут миллиарды людей и не пытались с ними связаться? Более того, они прятались. Ты, наверное, знаешь, что несколько десятилетий назад на поиски шахты Макуори отправили экспедицию. Ничего не нашли. Значит, диггеры сознательно решили не попадаться нам на глаза. Но почему? Вот и я спрашиваю. Страх? Гнев? Тот старик нас и вправду ненавидит. Трусы и беглецы. Вот кто мы для него. Нет, он нас так назвал, причем нарочито громко. Сдается мне, обращался он вовсе не к нам. Эйнштейн кивнул. Я понял, к чему ты клонишь. Он говорил это для остальных? Если я вынужден ютиться в шахте изо дня в день, питаясь печерным тофу, хотя зная при этом, что на геосинхронке живет множество людей в гораздо лучших условиях, то мне нужен очень мощный стимул, чтобы спрятаться и не высовываться. «Ты имеешь в виду что-то вроде духа или, как ее, иде... идеологии?» «Правильно», — кивнул Т. чтоб то тебя... Почему я сразу об этом не догадался?» «О чем?» «Только навязчивая идея, массовая галлюцинация может объяснить их внезапный выход на поверхность». «Док этого тоже не понял», — заметил Эйнштейн в попытке приободрить Т, но тут же укорил себя за то, что сказал плохо о погибшем родиче. «Не понял. Итак, подытожим. Что же мы узнали об образе мышления этих людей?» «У них, как это говорится, потаенная обида», — Тэ кивнул. И «Их вожакам очень важно сохранить доминирующее положение в стае. Что они делали. Но тут появился док с этим страпсменером. С одной стороны, он хотел помириться, с другой — устыдить их за такое свинское поведение». Ход, наверное, приемлемый, но только если общаешься с людьми, которые воспитаны ладить, воспитаны уживаться друг с другом. Вроде нас, то есть, да? С теми, кто с древнейших времен был вынужден тесниться в космических орбиталищах. Однако они усмотрели в этом покушении на их власть в стае, поэтому повели себя так круто. Их цель — расчеловечить нас. — Мы — инопланетяне, — подтвердил Те. — Да, кровожадные монстры выпученными глазами. «И чем дольше Барт с белодом скрываются под покровом ночи, тем легче им поддерживать этот образ», закончил Т. «Именно поэтому нас изолировали. Вожаки не хотят, чтобы мы общались с их паствой, иначе те увидят, что мы такие же люди, как они». «Но погоди-ка», сказал друг Эйнштейн, «значит, вожаки-то знают, что мы никакие не космические монстры». Т не придумал, что ответить. Все, что с ним произошло, никак не складывалось в единую картину. Он смотрел на пляшущие огоньки костра и размышлял. С начала каменного ливня ни одного костра, по крайней мере среди орбитеров, не складывали 1735 лет. Именно столько времени прошло, прежде чем построили достаточно крупное орбиталище, где можно было выращивать деревья, чтобы обеспечить кислород для горения пламени и поглощать выделявшийся угарный газ. За помощью обратились к оцифрованным байскаутами учебникам древности. Получилось с первого раза. Четверо новооткрывателей костра, кстати, все динайцы, стояли вокруг и смотрели в огонь, как и Тэй сейчас, вероятно, пытаясь представить все, что произошло с тех пор, как люди в последний раз вдыхали запах горящего дерева. И это они с Эйнштейном еще не успели обсудить предательство Арианны. Она объединила в себе все самые жуткие представления о Джулианах. на лицо честный и добропорядочный гражданин страны синих, а внутри крот. Сколько она просачивалась в разведку, зарабатывая доверие и звание. Или, может, она только-только решила переметнуться? Как бы то ни было, она похитила диггершу и отправилась с ней к красным. Как к этому должны отнестись диггеры? Они вообще в курсе, что среди арбитров есть два лагеря. И что разведка красных собирается выведать у той женщины? Если бы она не убила беззащитную меми на глазах у Те, он бы ее даже пожалел. Из лагеря диггеров вышли трое. Вооруженный копьем воин, хмурый, седобородый мужчина и еще один, которого Те сначала принял за мальчишку. Когда они подошли ближе, оказалось, что это девочка-подросток, коротко стриженная и низкорослая даже по меркам их народа. Голова у нее была странно наклонена на бок и повернута, будто она смотрит на все уголком глаза. Хотя, возможно, это из-за того, что она держалась за спиной у седого мужчины и вынуждена была разглядывать дорогу у него из-под плеча. Он без труда перешагивал препятствия, а девочка была вынуждена скакать по ним, делая два шага там, где мужчине хватало одного. Точь-в-точь точь белка, которая пытается поспеть за собакой. Седобородый движением головы приказал воину остановиться, а сам подошел ближе. Девочка замешкалась. Мужчина заметил это и жестом подозвал ее к себе. Она спряталась у него за спиной и украдкой выглядывала из-под руки. «Меня зовут Незнам», — ответил Седобородый. «Со мной вы можете общаться, но более ни с кем, кроме мц По крайней мере, так Т. расслышал ее имя. «Я Тюратам Лейк» ответил т «А это Эйнштейн. Женщину с нами зовут к 2 но она едва ли присоединится к нашему разговору». «Чёра там», с придыханием произнесла М.Ц. «Город в Центральной Азии, Казахстан, неподалеку от советского космодрома Байконур. Эйнштейн, физик-теоретик, жил в начале двадцатого века до нуля». Незнам выслушал М.Ц, но никак не отреагировал, даже не посмотрел в ее сторону. Он не сводил глаз с т а слова девочки были для него всего лишь назойливым жужжанием. «Когда ваша к 2 проснется, передайте ей наше правила сказал он, «и проследите, чтобы она его выполнила». он правила я передам», — ответил Т. «Но выполнять его или нет, решать ей. Я не имею над ней никакой власти. Наше общество устроено иначе». На лице незнамо читалось, что он не поверил ни единому слову. «Ты ведь динаец!» «И так они знают про семьев. Откуда? Похищали и допрашивали одиноких странников? Или тайно поддерживали контакт с кем-то из арбитров?» «Да, это так. Значит, ты возглавляешь этот отряд?» Тэ промолчал. Все было гораздо сложнее, но объяснять Диггеру бессмысленно. «Что вы сделали с Марш?» — спросил Низам. «С кем?» «С нашей женщиной, которую забрала та штуковина из космоса». «Ты подмывало и съязвить, мол, уважаемый Низам сам только что ответил на свой вопрос». Но он сдержался и просто смотрел на Седобородова, пытаясь подобрать слова. «Та другая мутантка из Джулиан?» «Да». «Она выстрелила в тебя из твоего же орудия? Ты не ожидал». «Именно так, Низам». «Она предательница?» да «Из тех, что с запада?» Скорее всего, Низам имел в виду арбитров, живших в Берингии к западу от 166 градусов 30 минут. «Мы называем их красными». Низам с пониманием кивнул. «Вы, стало быть, синие». «Да, синие. И мы торами не пользуемся». «Тор, божество из германской мифологии, обладает огромной силой, ассоциируется с молнией, вооружен молотом», — сказала «М.Ц.» «Твое имя, случайно, не энциклопедия?» спросил вдруг Эйнштейн. Незнам испепеляюще посмотрел на Эйнштейна, но тот даже не заметил. Он завороженно смотрел на девушку. «Да», — ответила она, прежде чем Незам поднял руку в знак протеста. Девочка пригнулась, будто ожидая удара, потом улыбнулась Эйнштейну в ответ. Тэ вдруг будто выпал из реальности. Перед глазами четко и ясно встал эпизод из эпоса. В той серии Руфус незадолго до «Белых небес» отправил дини по электронной почте фотографию библиотеки, которую он и его единомышленники собрали в подземной крепости. На центральных полках гордо расположилась шеренга книг в одинаковых переплетах. Британская энциклопедия. И эта девочка, энцы а вовсе не Эмце, как ему послышалось сначала, читала ее. Она трогал руками эти старые книги или, может быть, их переписанные от руки копии. «Айвинец», — незнам показал Найнштейна. Это был не вопрос, а утверждение. Когда первая вспышка гнева утихла, он посмотрел на паренька Селенца повнимательнее. «У него узкие глаза из-за эпикантуса, характерного для монголоидной расы», — сказала Энце, чересчур пристально поглядывая в лицо Айвинца. «О, молкне перебил ее незнам, Затем снова обратился к Те. «Красная Джулианка». «Арианна», — сказал Те. «Засланный шпион в ваших рядах?» «Надо полагать». «Занятно. В библиотеке Руфуса были романы о шпионских страстях, разгорающихся за несколько десятилетий до нуля Но я никогда не думал, что своими глазами увижу настоящего крота». Это неожиданно пространное заявление незнамо проливало свет на многое. Тест снова захотелось сострить, мол, кроты тоже живут под землёй. Но он вовремя решил, что уводить разговор в это русло не стоит. «Я тоже не думал, что мне доведётся лицезреть кого-то из вас», — попытался выкрутиться он. «Все эти тысячи лет вы думали, что мы погибли. Что ж, вы ошиблись», — сказал Низам. «Но перед тем, как всё покатилось в тартарары, ваш старик, папаша Ллойд, папаша Ллойд заявил, что нам здесь не рады». «Истина так» ответил Незнам. «Не хочу показаться невежной, но я должен уточнить одну вещь. Думаю, вы согласитесь, что это важно. Как вы и ваши люди именуете себя?» «Человечество», ответил Незнам. «Отлично. Стало быть, человечество заявляет о своих правах на эту территорию и не желает, чтобы люди вроде нас, то есть потомки семи появлялись здесь». «Без нашего на то согласия, верно». «И на какую конкретную территорию вы претендуете?» «Не понимаю вопроса». «Это долина, горы, вся Берингия, вся суша планеты Земля». Незнам произнес эти слова медленно и отчетливо. «Ваш народ оставил ее. Теперь она наша». ты понял, что на этом разговор окончен. Однако Эйнштейн, не сдержанный, как и всякий молодой айвинец выпалил «Океаны!» «А этот вопрос надо обсуждать с пингерами», — ответил Незнам. «С кем-с кем?» Мужчина посмотрел на Эйнштейна, как на дебила. «Морской народ», — ответила Энси. «Они обитают...» — Незнам снова вскинул руку, и она замолчала. Замолчали все. Так Незнаму, очевидно, нравилось больше. Теперь он мог спокойно оглядеть пленников. Он остановил взгляд на Кэт-2. «Она больна?» «Нет», — ответил Тэн. Иногда такие, как она, впадают в длительную спячку». «Судя по цвету кожи Майоринка...» Тэ не терпелось узнать, откуда все-таки диггеры получили все эти сведения об арбитрах, пусть и в общих чертах, но не в его положении было задавать вопросы. «Да», — ответил он. По ходу беседы незнам складывал на пальцах, дошел до пяти. «Еще с вами было два воина». «Да», — кивнул т «Самый крупный феклит». «А тот, похожий на обезьяну?» «Неандертал подрасы расы Айдян». Незнам понимающе кивнул. «Нам встречались к западу отсюда такие». Он распрямил еще два пальца. «Выходит, в вашем отряде было по представителю от каждой расы. А этот?» Он указал на Эйнштейна. «Запасной Айвинец на случай, если старик умрет». «Проводник из местных», — поправил его Т. «И да, наш отряд называется «семеркой». «Своего рода официальная делегация для особых случаев». Дальше он говорил, исходя из собственных догадок, но возможные противоречия в данный момент беспокоили его меньше всего. «Погибший Айвинец, мы знали его доком, подозревал, что вы скрываетесь где-то здесь. Он собрал нас, чтобы встретиться с вами. Для нас это было бы историческое событие». К такому повороту Низнам был не готов. Он явно не из тех людей, которых волнует, что думают остальные». И тут ему дают понять, что недавние события имеют совершенно иную подоплеку, и диггеры повели себя далеко не лучшим образом. Впрочем, извиняться он все равно не собирался. «Вы нас принимаете за кучку дикарей, вторгаетесь в наши земли и даже не думаете просить разрешения. Приводите с собой воинов, оружие, планер, тор...» «Не знам, а сколько, по-вашему, арбитров сейчас находится на поверхности земли?» «Не считайте нас отсталыми». Мы знаем, что вы расселились по всей Берингии, как вы ее называете. Мы расселились по всей планете. Пускай так. Нашу позицию это не меняет. Свою позицию вы обозначили предельно ясно. Ты так и не придумал, что еще сказать. Могу ли я тогда поинтересоваться, зачем вы пришли поговорить с нами? Ваши воины убивают наших, пожаловался незнам. «Как человек, который разбирается в поведении воинов, вы должны понимать, как с их точки зрения выглядит это». Динаэйс демонстративно дернул цепь. И снова дипломатический просчет. «Малейший намек на наличие более чем одной точки зрения выводит этот народ из себя. Когда же Дате наконец дойдет?» «С моей точки зрения мы сейчас находимся в состоянии войны», сказал Незнам. «И у обеих сторон конфликты есть пленники». «И как бы вы хотели разрешить этот конфликт?» «По возможности без насилия», — ответил Диггер. «Однако не ручаешь, что остальные настроены так же». Он мотнул головой в сторону лагеря. «Жду вашего предложения». «А мы ждем вашего!» — рявкнул незнам в ответ и так неожиданно развернулся, что чуть не сбил с ног Энсы. Здоровяк с копьем тоже развернулся, однако энцы уходить не торопилась. Она осталась на месте, не сводя глаз с Эпикантуса на глазах Эйнштейна. «Как тебя зовут?» — спросил он ее. «Сонар таможня! Пошли!» — окликнул ее незнам. «Вот и узнал», — сказала она. Она нехотя засеменела к планеру. Но даже когда она уселась с сородичами вокруг костра, лицо ее бледное, подсвеченное пламенем, как луна, все равно было обращено в их сторону. «Итак, с чего начать?» — спросил т На самом деле он говорил сам с собой, но это, похоже, вырвало Эйнштейна из мира грез. Он вздохнул, однако все-таки привел себя в чувство. «Не знам, — сказал, — нам встретились такие к западу отсюда. Это про Барда». «Да, — сказал». «Предполагаю, дигеры отправили разведчиков за 166 градусов 30, 30 минут. Они, конечно же, не знали, что пересекают какую-то границу». «Это же, понимаешь, в конце концов, воображаемая черта!» Теннис держал смеха. «Эйнштейн, если мы все-таки выберемся из этой заборушки живыми, я отправлю тебя в школу манер!» «Чего?» «Курс этикета для айвинцев. Там тебя научат общаться с представителями иных рас!» а «Что не так?» «Забудь!» «Извини, перебил, продолжай!» Их разведчики, наверное, сталкивались с пограничниками красных, то есть с неандерталами. «И что бы ты на их месте подумал, впервые увидев Неандертала?» «Монстр? Возможно. Инопланетянин? Нет». ты кивнул. «Да уж, при всем уважении к Барду и его сородичам, лучше бы диггером раньше повстречались динайцы «А что неандерталы?» — спросил Эйнштейн. Ты не сразу понял вопрос. «Хм, «Если они тоже видели диггеров, то должны были о них доложить? Значит, красные знают о существовании диггеров, возможно, уже давно». «Знают, или, по крайней мере, подозревают», — согласился Т. Завеса тайны понемногу спадала, и от этого становилось легче. К их поиску подключили весь аппарат разведки. Ариана начала высматривать и вынюхивать. Воспользовалась всеми связями с отделом экспедиции, какие только у нее были. Подергала нужные ниточки, чтобы стать членом «семерки», и привезла домой сувенир. «Тоже мне сувенир», — ответил Эйнштейн. Те посмотрел на лицо парня в отблесках костра, но так и не понял, это он сьюморил с каменным лицом или снова продемонстрировал полное отсутствие социальных инстинктов. Впрочем, неважно. «Пингеры!» — воскликнул Эйнштейн, как будто пора было переходить к следующей теме. Прежде чем незнам заткнул ее, сонар таможни успела сказать, что это морской народ. «Он бьет ее, как ты думаешь?» — спросил Эйнштейн. Развивать эту мысль, — подумал Сте, — все равно, что залезать в яму со змеями. Поэтому с ответом он не торопился. Один раз в жизни еще до войны он точно так же без оглядки влюбился в девушку, как Эйнштейн в сонар-таможню. Даже такого краткого опыта хватило, чтобы понять, что эта сила реальна, и что с ней надо считаться. — Мне кажется, — сказал он, — что в их обществе телесные наказания в порядке вещей и страх наказания держат таких, как она, в повиновении. Но на деле к рукоприкладству прибегают редко. Боюсь, ничего с этим не поделаешь, ведь достаточно лишь косо взглянуть на незнамо, и он тебя попросту убьет. Тебе, вероятно, простят небольшие проявления заботы о Бенце, если вы с ней еще хоть раз встретитесь. Но если будешь проявлять слишком много внимания, ее накажут. А тронешь ее — нам конец. Почему? потому что в подобных культурах за женской невинностью следят с фанатичным трепетом. — Ладно, давай к пингерам. Есть мысли? — Нет, у тебя, — отозвался Эйнштейн. Он отвечал односложно. Видимо, речь «Т» произвела сильное впечатление. — Что-то смутно припоминается, но нужно изучить и проверить, чтобы говорить наверняка. — Морской народ. — Значит, должны быть корабли? — заметил Эйнштейн. — Но... «Но мы их не видели». «Может, это всего лишь группка диггеров, которые скрываются в густых лесах на побережье?» — предположил Эйнштейн. «Нет, незнам четко обозначил, что суша принадлежит им, а океан назвал вотчиной пингеров». «И какая у тебя гипотеза?» «Никакой», — слукавил т На этом их вечерняя беседа закончилась. Они раскатали спальные мешки и улеглись. Те спал на удивление хорошо, только один раз его разбудил вой диких канидов. И свержение вулканов, которые делали пепельную преграду такой густой, стихли. Дым развеялся. И сквозь него стали просвечивать звезды и восходящее на юге обитаемое кольцо. Око сияло где-то над Галапагосцами. Видимо, каниды тоже его увидели и приняли за луну. Он выполз из мешка, чтобы отлить, потом проверил, как там Кэт-2. Она дрожала, лоб был горячим, но не настолько, чтобы начать беспокоиться. Часы отобрали но, по ощущениям, сейчас было около трех утра. С появлением Тора прошло почти 12 часов. Арианна с Марш уже должны были приближаться к орбиталищам Красных. Но, согласно неумолимым законам орбитальной механики, дорога до геосинхронной орбиты всегда занимала примерно 12 часов. Интересно, куда они направлялись? Прямиком в столицу Красных, Киота? В какое-нибудь военное орбиталище или же в Кулак, который завис над Макасарским проливом? В капсуле Тора и одному-то тесно. Трудно представить, что чувствовала Мардж. Драку за спортсмана многие бы сочли беспричинной и жестокой из тех, что рождают посттравматические кошмары. Диггерша едва ли предполагала, что инопланетянка возьмет ее на мушку и похитит. Но даже все это было бы вполне обыденным по сравнению с тем, что произошло дальше. Навряд ли марш видела приближающийся Тор. Для нее все произошло невероятно быстро. Только что она стояла на земле, и вот уже заключенная в небольшой кабинке с вооруженным мутантом и впервые в жизни испытывает суровые перегрузки. Через несколько минут она впервые ощутила невесомость. Вероятно, она иначе представляла себе тот день, когда проснулась вчера утром. Интересно, Арианна сразу пришла к допросу? Или начала по-хорошему? А может, всадила ей дозу транквилизатора, чтобы не путалась под ногами эти 12 часов. С точки зрения марш Тор – нечто невообразимо странное. С точки зрения т и любого другого арбитра, его запуск был самым дерзким нарушением договора за последние 20 лет и равнозначен объявлению войны. С другой стороны, если вдуматься, до т уже доходили загадочные обрывки разговоров, которые вели между собой влиятельные люди в Вороньем гнезде – о странных делах, творящихся в Южных морях. Возможно, поэтому они, кто бы это ни был, решили, что Феклитов в «Семерке» будет представлять Беллот. Его спина испещрена шрамами от механических хлыстов, которые можно получить только в жаркой схватке с неандерталами. он стало быть, и бард не так прост, как может показаться на первый взгляд. А что же Те? Он тоже был участником боевых действий на Земле и тоже мог продемонстрировать шрамы. Но вместо него можно было подобрать кого-нибудь еще, кто лучше способен возглавить поход, и установить первый контакт с расой людей, настолько чуждых арбитром, будто они с разных планет. Выбрали Т. Главным доводом в его пользу стало то, где он работал и кому принадлежало заведение. За вороньим гнездом стояли старые капиталы, настолько огромные, что хозяев нисколько не волновали ежемесячные убытки. Главное, чтобы бар работал. Это была, так сказать, благотворительная организация, созданная для служения не культуре или духу, а такой вещи, как цель. И проработая Лейк там еще несколько десятков лет, возможно, однажды кто-нибудь из хозяев усадит его в укромном уголке и снизойдет до рассказа о том, в чем именно эта цель состоит. Размышляя об этом, обо всем, он незаметно заснул, а когда открыл глаза... Солнце было уже высоко. Подошел копейщик и швырнул им три пакета с сухпайком с планера. Эйнштейн проглотил свой, как обычный голодный подросток. Т ел более размеренно, все время поглядывая на Кэт-2. Она проснулась, но надолго ее не хватило. Она только сняла крышку и попробовала самые простые продукты, как ее тут же стошнило. Скоро рвать стало нечем, и она, подергиваясь от спазмов, снова провалилась в сон. Весь день они праздно глазели на диггеров. Те на них. Людей в лагере становилось все меньше, и с каждым часом они вели себя все более озлобленно. «У тебя уже появилась гипотеза?» спросил Эйнштейн за обеденным перекусом. «О чем?» «О пингерах». Больше заняться было нечем, поэтому т решил потолковать. «Ну, если взять, к примеру, имя девочки — сонар, то оно наталкивает меня на интересную мысль». На какую? Эйнштейн был сразу весь внимание если дело касалось сонар-таможни. Сонар, он же гидролокатор, — это разновидность радара, работающая на звуковых волнах. Да нулевая технология. С его помощью искали объекты под водой. Ты думаешь, пингеры и правда живут под водой? Все указывает на это. Вот только... только что? Откуда они взялись? Может, тоже выжившие вроде диггеров? «Не представляю, как такое возможно». Ни один из разведчиков, отправленных на поиски Барда и белада не вернулись. Спрашивается еще, кто кого держит в заложниках на самом деле. У пропавших остались друзья, родители и дети. И очень скоро они захотят узнать, что случилось. Начнутся неудобные вопросы. Ближе к вечеру Диграм пришла подмога, отряд из еще двадцати воинов. На длинных палках они несли подстреленных зверей. Пока шла готовка, дигеры держали общий совет у костра. После ужина Незнам подошел к пленникам, опираясь на короткое копье, как на трость, похожий на волшебника с посохом. Солнце уже зашло, и поэтому Те заметил его только когда тот заговорил. «Произведем обмен», — объявил Незнам. «И никто больше не пострадает». «А как насчет тех, кого вы хладнокровно убили?» — хотел спросить Те, но вместо этого сказал... «Ладно, как вы предлагаете это осуществить?» Незнам начал выходить из себя. «Для начала необходимо наладить общение, но все, кого мы отправляем, просто исчезают. Хотите, чтобы с ними поговорил я?» «Ты просто сбежишь». «Не обязательно отправлять меня к ним». «У вас есть рации?» С подозрением спросил Незнам. «Рация. Еще одно странное древнее слово». Перед этим дигеры тщательно обыскали пленников и изъяли всю технику, чтобы удостовериться, что средств связи у них нет. «Нет», — ответил ты Он оперся на столб, достал из открытого пайка кусок хлеба и раскрошил. В ночи загорелись глаза седоперых ворон. Штук 10 таких сопровождали их во время полета в специальных дорожных клетках. дигеры случайно выпустили их на свободу. Теперь вороны крутились вокруг лагеря. Выдрессированные птицы немедля подлетели к т отталкивая друг друга крыльями и пронзительно вереща. Динаец вытянул ладонь с крошками, одна ворона тут же выклевала их, чуть ли не сквозь сжатые пальцы, и теперь ждала указаний. «Беллот! Барт!» — произнес т Обычно требовалось показать фотографию получателя, но у этих птиц хватало памяти и интеллекта, чтобы запомнить имя и связать его с лицом. Кроме того, в свободное время члены «семерки» специально их натаскивали. «Наши гостеприимные хозяева желают обсудить обмен пленными», — Теа закрыл ладонь и махнул рукой, прогоняя птицу. Она, хлопая крыльями, взмыла в темноту, выкрикивая сообщение. Теа с нескрываемым удовольствием следил за реакцией дигера «Скоро получим ответ», — сказал Динаец. Незнам молча развернулся и ушел в свой лагерь. Прошло полчаса, стемнело. Завыли каниды. ты поднял голову, ожидая восхода обитаемого кольца. Диггеры тоже. Однако сегодня в небе светилось не только кольцо. Падал метеоритный дождь, но какой-то чересчур упорядоченный. Более того, он летел прямо на них. Прибежал незнам в сопровождении группы копейщиков. Все были явно озлоблены. — Это штурмовой отряд? — в ярости прокричал он. — Вы вызвали подмогу! То есть вы знаете, что это такое. Это капсулы, на которых вы десантируете людей с орбиты. А теперь отвечайте на мой вопрос. Эта территория принадлежит Синим. Готовый к незамедлительному протесту со стороны Незнамо, Тэ вскинул руку. Так записано в нашем договоре с красными. Чтобы нас выручить, Синим достаточно перелететь через горы с базы Каяк, а не сбрасывать людей с 40 тысяч километров. Тэ изо всех сил поддерживал зрительный контакт с Незнамом сохраняя спокойствие и невозмутимость. Копейщики окружили пленников, направив копья внутрь. Эйнштейну это очень не понравилось, и он, звякая цепью, начал подбираться ближе к Т. «Кто же это тогда?» «Методом исключения определяем, что красные». «Но ты же только что говорил, что это территория синих». «Говорил. И вам будет небезинтересно узнать, что это высадка — акт войны, прямое нарушение договора. Незнам ловил ртом воздух, не находя слов. Те подмывало добавить «Добро пожаловать в мир современной политики!» Но вместо этого он сказал «Учтите это, если вдруг решите с ними о чем-то договариваться». Рядом приземлилась седоперая ворона и обратилась к Те. «Мы идем!»